Глава 30. Лехина совесть Леха и совесть для подавляющего большинства людей, которые его знали, понятия несовместимые абсолютно. Да у него совести, как у сырости. Общее мнение взрослых Лехиных родственников, учителей и родителей его знакомых и одноклассников, за редким исключением. Все эти исключения, по странному совпадению, сейчас собрались в одном месте и были заняты поздравлениями Алены и Павла. Леха покивал, поулыбался и потихоньку выбрался из дома. На крыльце посидел, а потом полез в заросли. Там, у небольшой полянки, лежал очищенный ствол упавшей и распиленной березы. как скамейка очень даже подходящая. «Хорошо тут, наверное, развести костер и картошку печь, и сало, или шашлыки». Леха тоскливо вздыхал. Он радовался и за дядьку, и за Алёну, но дураком-то не был и по собственному печальному опыту отлично знал, что влюбленным людям на окружающих плевать, даже на собственных детей». А это значит, что Павел и Алена им теперь точно заниматься никак не будут. Хорошо, если все-таки позволят еще побыть, раз уж Матильда договорилась. Но совесть-то у меня есть. Есть. Кто бы что ни думал, но есть. Так что мешать я им не буду. Просто потихонечку поживу тут, а потом уже поеду домой. Сразу вспомнилась маленькая и почему-то всегда пыльная комнатка в квартире у бабушки, где он жил. Старый-престарый письменный стол, который пошатывался о дряхлости. Скрипучий шкаф, вечно открывающий ночью левую дверцу. Леха даже пугался поначалу. Потом перестал. Привык, наверное. Родители... А что родители... Отец максимум может подкинуть рублей пятьсот, если в хорошем настроении, даже не спросит, как его дела. Мама денег не дает, у нее малыш, это понятно, но раньше-то обнять могла. Нет, не то чтобы ему это было сильно надо, он-то уже взрослый, но когда Матильда обнимает, это приятно. Просто тепло. Вроде как ты нужен. Небезразличен. Урс, беззвучно возникший из-за спины, вздохнул и, несколько раз облизав пареньку лицо, устранил все последствия печальных Лехиных раздумий. — Фигня все. Обойдусь, — сердито фыркал Леха. — Никто мне не нужен. — Дурачок. Всегда кто-то нужен. Хотя бы для того, чтобы погладили и сказали, что ничего, все хорошо или будет хорошо. А даже если не будет, то тебя прикроют, подержат, вытащат, пусть хоть за шкирку из любого болота. Даже если сам будешь выбираться, но никого рядом нет, силы быстро заканчиваются. куда стремиться то если никому не нужен с носки помереть можно вы люди этого тоже боитесь я знаю поэтому и стремитесь туда где шумно и весело и ярко и эти включаете как их ну барбатальники телевизоры только чтобы себя не слышать а то ведь в тишине И сами себе скажете, что никого вокруг нет. А искать кого-то трудно и страшно. А ну как, не тот человек попадается. Только все равно нужно. А мы, любой пес будет счастлив, когда счастлив его хозяин. «Вырасту, заведу себе пса, такого, как ты», — сообщил ему Леха. и будем мы с ним вместе, и никто нам будет не нужен вообще. — Пёс, это хорошо, но люди людям тоже нужны, — не согласился Урс. — Хорошо тебе, ты вот солёной, и она тебя точно не бросит. И дядька у меня нормальный не начнёт ей голову морочить, как отчим моей маме. — Или я, или это твой прицеп. Леха злобно передразнил отчима. Урс прислушался и покосился на кусты. А там, незаметно для Лешки, замерла Алена. «Представляешь, живешь так живешь, а потом раз, и пошел вон. Мешаешь, прицеп потому что. И отцу не нужен, и бабке, если уж честно, тоже». Она просто понимает, что мне больше деваться некуда, вот и терпит. Не, я понимаю, что я и им мешать буду. Леха мотнул головой в сторону дома. Так всегда бывает, когда люди влюбляются, я уж понял. Глупости какие! Я же вот им и мешаю. И бэк тоже, и мышь. Кстати... Она опять смылась и по кустам шуршит. Вот возьмусь я за ее воспитание. Пора, пора уже учить и делать приличную собаку из этого безобразия, вздохнул Урс. Она кошка, конечно, но я кошек учить не умею, значит, будет собакой. Леха по собачьей не понимал, поэтому... Продолжал бурчать, что-то тоскливое и безнадежное о том, что он навязываться точно не будет, как бы ему не хотелось попроситься и еще хоть немного тут побыть. «Нет, ты не думай, они, наверное, не прогнали бы, но самим-то им это не надо. А у меня совесть есть, что же я им навяжусь и мешать буду», – тихонько объяснял Леха, не обращая внимания на то, как пес качает головой. Алене очень хотелось подойти и сказать глупышу, что это все неправда. Но получалось, что она подслушивала, а это могло его обидеть. Она беззвучно отступила, а, в дом, глубоко задумалась. Это настроение не спугнул даже разговор с мамой, которая позвонила... и голосом, который вполне можно было расслышать из Москвы без телефона, обвинила Алену в том, что Светлана всю дорогу выкидывала из машины липкую пакость, весь дом заполнен мерзкими, извивающимися ползучими штуками с кучей ног, а она сама нашла у себя в вещах двух змей и считает это намеком, а потому полностью разрывает всякие отношения, с младшей дочерью и матерью, которые уже раз за последние месяцы усмехнулась Алена, сообразив, что зимой валялась бы в обмороке от подобных слов и умоляла бы о прощении, а сейчас ничего, вообще никаких переживаний нет. Она покосилась на вернувшегося от Лёхи Урса, который, потоптавшись на коврике у её кровати, уснул. и теперь развалился на полкомнаты, счастливо раскинув лапы. «Мой личный антистресс!» — улыбнулась Алена. Уже ночью позвонил Аленин отец, поинтересовавшийся, нельзя ли ему их навестить и познакомиться с будущим зятем, о котором он столько всего слышал, что авансом составил об этом замечательном человеке самое наилучшее впечатление. Прости меня, Алёнушка, я, конечно, не сумел тебя защитить, но очень рад, что нашёлся тот, кто это сделать смог. И да, я не понял, кто тот гениальный мальчишка, который так замечательно, разнообразно и обильно порадовал мою старшую дочь и супругу. Ну, я бы снял его честь шляпу, если бы сейчас был в ней. «Бабушке, передавай привет». «Тебя сороконожки не потревожили?» Алена едва сдержала смех. Она вышла из дома и уселась на ступеньках крыльца, чтобы случайно никого не разбудить. «Я что, дурак? То есть я же на даче и домой? Ни-ни!» «То есть тут помидоры поливать надо, а морковку подвязывать и или наоборот?» «Ну, неважно!» «Но я не там и туда не собираюсь». Алена все еще посмеивалась, когда обнаружила рядом с собой Урса, абсолютно свежего и бодрого, словно это и не он, совсем недавно спал сном очень уставшего зверя, блаженно и безмятежно разбросав лапы. «И чего тебе не спится?» «Как чего? Тебя сторожу Мало ли. Да и так работа найдется». Урс сделал стремительный бросок в темноту и извлек оттуда чрезвычайно возмущенную мышку. Вот же Свербегузка! И что мы с ней делать будем? И где мы вообще будем? Я вот как-то не подумала. Я же с бабушкой живу, а Паша с мамой. И как мы будем решать, кто с кем живет? Бабушку одну оставлять не хочется. Матильду Романовну тоже. Одно хорошо, он точно не заставит от тебя избавляться. И куда ты хвостом виляешь? Хорошо не одно, а много чего. А виляет он мне и Беку, или скорее Беку и мне. Павел ощущал себя в некоем странном состоянии эйферии и тратить его на сон было попросту жалко. А тут и невеста на крылечке обнаружилась. «Мы будем жить у меня. Не перебивай. Твоя бабушка и моя матушка, чтоб ты знала, это такая боевая единица, что мне даже неловко, как я это не заметил-то». «Не заметил, что?» — удивилась Алена. «У нас под носом, моя дорогая, была развернута глобальная операция, и что показательно, у них все получилось». И они уже все продумали на случай, если мы с тобой будем вместе. Впрочем, по-моему, на все остальные случаи у них тоже все продумано. И я не решился уточнять, а то у них на миллиметровке такие схемы вычерчены. Это бабуля. Ее стиль, — обреченно кивнула Алена. «Ты ты передумал?» «Ну, по поводу нас. Аленушка, ты что?» Воздухом свежим передышало. Опьянение кислородом? Или стресс начал проявляться? Ну, получается, что они это подстроили. То есть ты, может, и не очень хотел? Да я им руки готов целовать. Сколько бы с тобой еще вокруг да около ходили, и еще неизвестно, не зацапали бы тебя обратно твои мегеры. А тебя, Лара. успокоившаяся алена хитро глянула на павлу не вспоминаю ее на ночь глядя рассмеялся он я был в большей безопасности чем ты у меня аллергия даже на ее духи. чихаю сразу и безостановочно да наглядно фыркнул рядом бэк вышедший за хозяином это он прав не знаешь что такое это самая штука аллергия но я Я от той вони тоже чихаю, как только чую. — Тихо ты! — Важно, говорят. — одернул его урс и подсунул нос поближе. Мышку он придерживал лапой, придавив ее к полу и не обращал ни малейшего внимания на активные попытки кошачьего подростка вывернуться и отправиться на поиски приключений и новой добычи. — Короче... Мы с тобой и нашими псами живем в нашей квартире. Соседский наш алкаш давно жаждет переехать в Подбосковье, а у матушки там как раз недвижимость имеется, так что он с доплатой едет туда, а твоя бабушка продает свою квартиру и покупает квартиру, следующую за соседской. То есть получаются три квартиры рядом». «А следующая продается?» Алена удивленно глянула на Павла. «Представляешь, да. Они уже даже уточнили, что и как. И с тем соседом говорили. Так что про бытовые вопросы можешь даже не думать. Собственно, лучше ни о чем не беспокойся. После твоих сегодняшних гостей для тебя даже Годзилла уже не страшна. Прости, конечно, что я так про будущую тещу И твою сестрицу, кто она мне там будет?» Алена слушала Павла, слушала, а потом поняла, что нет. Кое о чем она все-таки беспокоится, только непонятно, а можно ли с этим что-то сделать или нет. «Я не понял. Алена, ты спишь, что ли? Я тут разливаюсь, как целая роща соловьиная, расписываю все плюсы того, что наши дамы рядом. но отдельно и под присмотром, — в шутку возмутился Павел. «Смешной у меня мальчик!» — нежно вздохнула в окне за занавеской Матильда Романовна. «Разумеется, кто же спит в такой важный момент?» «Да, забавные такие!» — согласилась с ней практически беззвучно Мария Сергеевна. «Только интересно, а что же Алена так закрученилась?» «Ладно ж ей не нравится, что ли?» «Может, со свекровью рядом жить не хочет?» «Мариночка, ты же ей объясни, что я, как свекров, абсолютно безопасна. Я даже Лару не трогала, а это, знаешь ли, показатель. Вот уж кого мне хотелось придушить и похоронить за плинтусом после того, как она любовника завела. И ведь я даже знала, как это сделать, чтобы меня не заподозрили». Милейшая Матильда Романовна побарабанила пальцами по подлокотнику кресла. Но все же сдержалась. Она даже не знала, насколько мне не нравится. Я просто молчала и никак в их жизни не участвовала. Так что Алена может быть спокойна. Я могу даже не приходить к ним. Не волнуйся, пожалуйста. После тех условий, в которых она жила, твое присутствие ее совершенно не смутит. «Ну, я спрошу, конечно». Вызвать Алену на разговор удалось после окончания выходных. «Бабушка, да что ты? Я очень рада, что вы так все придумали. Я бы тебя не бросила. А Павел не оставил бы Матильду Романовну. Ваш вариант отличный. ну вы заговорщица». «Ты мне зубы только не заговаривай», — строго велела ей бабушка. «Чего ты такая? Никакая!» Павла проводила на работу, улыбалась, а потом как-то погасла. Алена никак не могла понять, как же им помочь Лешке. У него родители есть, и бабушка родная, а может и не одна. Но по факту паренек заброшен, да еще и шпыняют со всех сторон. Алена как учитель Могла оценивать подростков без соплей и лишних сантиментов. Отлично видела вранье или игру на публике, но это был совершенно не тот случай. Мальчишка честно радовался за них, но осознавал свое положение и начал собираться домой. Он решил, что он тут лишний, рад за нас и все такое, но по его опыту, когда женятся, все остальное выкидывается как ненужное. с горечью сказала Алёна. «Я просто смотреть на это не могу. Замечательный мальчишка и никому не нужен». «Ничего». Алёна с недоумением смотрела на хохочущую бабушку. «Я выиграла. Матильда проиграла мне ужин. Будет готовить свой коронный пирог». «А что вы опять затеяли?» осторожно уточнила Алёна. «Я же тебя знаю отлично». И Матильде только вчера сказала, что ты из-за Лёшки переживаешь. А она боялась, что из-за неё. Ну, что она рядом будет жить. Да с чего бы. Мы отлично ладим, да и потом. Вы же великолепно придумали. У нас даже кухни разные будут. Хотим, встречаемся. Не хотим, не мешаем друг другу. Вот-вот. А она переживает. Матильда! «Иди готов тесто для пирога!» Голос Марины Сергеевны Матильда отлично расслышала. «Какое счастье!» — выдохнула она, заходя в кухню. «Я все-таки не ошиблась с девочкой. Урс, давайте котлетку дав за то, что у тебя такая хозяйка замечательная!» Новый военный совет был расширен. Алена вошла на правах нового члена, и полноправной участницы. Так, что мы имеем безалаберных родителей, омерзительного отчеба и мою дуру сестру, которая с внуком справиться не может? Да что там справляться? Мечта, а не мальчишка. Матильда Романовна покосилась на новый лист миллиметровки. Что мы можем? Вот бы его, ну, пригласить к нам, несмело предложила Алена. Только это же невозможно. — Почему это еще? — воинственно уточнили дамы. — Ну, как же, у него родители есть, прописка. — Ой, но ну что ты так переживаешь? Это, знаешь ли, такие формальности. Понимаешь, что главное это Он там реально никому не нужен. Мать вся в новой семье. У нее новый муж, новый ребенок. Алешка ей мешает. У отца примерно то же самое, только еще на три раза помножено. Отчима он раздражает до скрежета зубовного, а бабке, моей сестрице, попросту лень. Она всегда была такая, рохля и квашня. Матильда неодобрительно покосилась на бумагу, словно ожидала там увидеть квашню. — Ну, лёшу они же все равно не отдадут, — покачала головой Марина Сергеевна, которая к мальчишке привязалась и тоже за него очень переживала. Конечно, нет, еще чего. Но это если попросить в лоб. А можно и по-другому. Например, матушке его отец выплачивает алименты. Но мать лёшкина бабке дает только те деньги, которые присылает муж и сама не доплачивает. А должна бы. Она его не содержит. Я намекну сестре, что дочка должна или алименты ей платить на содержание внука, или забирать его и содержать. Зная свою сестрицу, могу быть совершенно уверена, что она у дочки потребует деньги, а с племянницей побеседую на тему того, что Лешка так ней вернется, или деньги матери платить надо. Платить ей неохота». Да и лишних у нее нет. Брать Леху домой хочется и того меньше. Новый муж на дыбы станет. Я и посочувствую, да и свои печали выскажу, что, мол, тут как раз Паша женится, а мне скучно. Она меня знает, поверит, как миленькая. Я вообще скучать не люблю, доверительно сообщила Матильда. А уж потом она мне сама предложит лекарство от скуки. Лешу забрать. А его папаша, Алена, в восхищении смотрела на Матильду. «Аленушка, милая, да стоит мне только папаше пригласить что Леха в его новой семье жить будет. Он нам его самолично доставит, первой почтовой лошадью. А дальше с пропиской-то как решим? Без этого его в школу могут и не взять». а он должен быть прописан там, где один из его родителей. Элементарно. Сосед уже готов оформлять куплю-продажу и рвется в Подмосковье, доложилась Матильда. Я временно прописываю туда свою племянницу и Лешку. Она идет в школу, устраивает туда сына и валит обратно к семье. Если она попробует качать права, Пожалеет всем организмом сразу и навсегда, поэтому я ничем не рискую, а Леха остается с нами. Можно и по-другому, у меня навскидку еще два варианта есть. Ну как, ты гениально, с выражением высказала Марина Сергеевна и быстро набросала схему изложенного плана своим каллиграфическим почерком.